Глава восьмая. Тара. После минутного шока в приёмной я всё-таки смогла взять себя в руки, вернулась в общежитие и рухнула на кровать, буркнув соседке, что дико устала, и на ужин не пошла. Но когда Дарья улеглась и выключила свет, меня снова накрыло до звона в ушах. Я лежала, смотрела в потолок и ругалась с Богом. Почему из-за него меня рвет на части? Мысленно кричала ему я. Мне должно быть без разницы. Он аландарец. Подумаешь, спас от хищников в башне. Подумаешь, не в тюрьму отправил а в академию другу под крыло. Подумаешь, его глаза светились восхищением, когда он смотрел на меня. Подумаешь, между нами заискрило что-то, когда мы оказались рядом. Да ватных ног. До потери здравого смысла. Почти до поцелуя. Но не поцеловал же. Отшагнул. Почему? Неважно. Это длилось лишь секунду. В голове возникали тысячи разных «Подумаешь, и почему?» И соленая влага стекала по горлу. Полная злости, бессилия и невозможности чувствовать все это. Ведь он враг. И так по кругу всю ночь. Я не плакала. Я уже привыкла дома глотать слезы бесшумно, чтобы не расстраивать маму. И молилась о том, чтобы Даря не проснулась и не начала расспрашивать. Казалось, скажи я хоть слово об ландарце вслух, о том, что он по-дурацки погиб в одном из их проклятых порталов. Я бы взорвалась. Никакой орф не остановил бы. Так же нелепо, тяжело до невыносимости. Я чувствовала, когда папа ушел от нас. Мама слегла, а он ходил по городу со своей новой пассией и при ней не решался со мной поздороваться, словно это было преступлением. Даже не захотел навестить маму, хотя она была в горячке. Его вульгарная мадам рассмеялась, сказав, что с судьбой не поспоришь, ни к чему лечить умалишенных. Тогда я и разнесла их уютное гнёздышко в дребезги. Только не поняла сначала, что в тот миг во мне проснулся дар. Я ведь никогда не слала паинькой. А мама не была сумасшедшей. Просто с ней нельзя было так, по свински. К счастью, позже она пришла в себя. Только здоровье ее стало еще хуже. Папа не подал заявление на меня в полицию, но окончательно перестал со мной разговаривать и увез свою мадам в другой город. А потом я узнала, что он вступил в сопротивление против аландарцев и погиб. И у меня не осталось никакой возможности хоть когда-то наладить с ним отношения. А я надеялась. Глупо, конечно, но ведь я так его любила. Несмотря на обиду, мечтала, что он однажды осознает всю боль, что причинил, и придёт к нам. Или хотя бы письмо напишет. Увы. Этого не случится никогда. В тот день рубиновый кокон во мне вспыхнул по-настоящему. Боясь навредить соседям или маме, я ринулась к морю, за город. Я думала, что взорвусь, как бомба. Море било в меня прибоем, я била энергией в него в ответ. И сила только росла. Волны стали огромными, квадратными словно море превратилось в гигантскую шахматную доску. Говорят, рыбаки разбежались в ужасе, но я их не видела. Наутро меня кто-то нашел на берегу, мокрую, без чувств, а вокруг щепки от лодок, горы моллюсков, рыбы и здоровенных морских гадов. С тех пор жители Видека знали, что лучше меня не злить. Некоторые зауважали, но большинство стало обходить стороной. Даже не Хойт, парень из параллельного класса, с которым мы встречались, тоже предателем оказался, как папа. Что вообще ожидать от мужчин? Разумеется, мне пришлось учиться держать себя в руках, вот только внутри еще кипело так много злости, на папу, на войну, на нищету, на оландарцев, на несправедливость жизни. Но больше всего я злилась на себя, на то, что не умею собой владеть, и на то, что такая большая сила во мне, была совершенно бестолку. И вот Линдон тоже погиб. Теперь и злиться на него не получится, проклятый аландарец. Слезы все же брызнули из моих глаз, и всхлип был чересчур громким. Я подскочила с кровати, испуганно глянула на Даре. Та спала безмятежно, разметав белые руки и косы поверх одеяла. Я бросилась к умывальнику, чтобы умыться и стереть слезы, как следы преступления. Но вздрогнула. В раковине обосновался амонит. Отмокал от грязи, отменно воняя. «К черту! К морю пойду!» — решила я, помощившись. Оно тоже соленое, мокрое. С ним можно не скрываться и ничего не объяснять. Я накинула на плечи шаль, вышла из комнаты и наткнулась на Орфа. Тот стоял посреди едва освещенного коридора, сейчас ничуть не похожий на пса, разве что подобием четырех лап и намеком на торчащие сверху уши. Плазменное существо на моих глазах меняло форму, растекаясь в пространстве как клякса. Казалось, изнутри него что-то пыталось изменить контуры, рвалось наружу. Выглядело это жутко. Я замерла. Дверь захлопнулась за спиной, подтолкнув поясницу ручкой. То, что было орфом, обратило на меня внимание. Переливающаяся синим и красным масса двинула ко мне. Она стала значительно больше орфа. Обойти ее бы не вышло. Одной рукой я попыталась толкнуть дверь, чтобы спастись в комнате. Другую выставила готовая защищаться. Но внутри застыл страх, а не кокон силы. В страхе я пуста. Плазменное пятно не добралось до меня. Дернулось, забилось в агонии и разлилось бесформенное по полу со взрывом искр. Холодные, колкие, словно ледяной огонь, они ударили меня по ногам и отпрянули обратно к массе, из которой возникли. Весь пол вокруг меня превратился в бушующее море плазмы. Я сглотнула и забила кулаком в дверь спальни. Плазма попыталась собраться обратно. Мерцающий, с пробегающими синими и красными прожилками энергии ком, увеличивался. «Надо бежать. Спасаться. Куда?» С липким потом по спине думала я, понимая, что эту живую лаву мне не перепрыгнуть. Сердце мое выскакивало из горла, колотилось о ребра. Что-то похожее на руку, вполне человеческую по форме, но сотканную из плазмы. Выпросталось из мерцающего кома. Рука потянулась ко мне. Я перестала стучать и дышать. «Тара!» пронеслось в голове не моим внутренним голосом, а чужим, мужским, сухим и жарким, как солнечный ветер. Я облизнула пересохшие губы, влипла спиной в дверь, наблюдая, как плазма постепенно превращается в согнутого в три погибели человека. Точнее, его контур, залитый мерцанием синих и красных разрядов. Мучительно, с борьбой внутри, со вспыхивающими протуберанцами тут и там, он все-таки распрямился. Высокая мужская фигура, без намека на одежду, внутри контуров, словно залитая космосом, встала передо мной. Широкие плечи, тонкая талия, абрис сильной шеи, рельефных рук. Он поднял голову, отбрасывая с лица плазменные волосы назад, В меня вперились черные, живые, как раскаленные на солнце нефть, глаза. Аландарец? Линдон! Я все-таки вскрикнула. Где-то вдалеке пробили часы. Фигура мужчины рассыпалась в жидкую плазменную лаву обратно на пол, за спиной распахнулась дверь. Я упала на высунувшуюся в проем дарь. Растрепанная. В одной майке та подхватила меня и помогла вернуться в вертикальное положение. «Что ты тут?» — недовольно буркнула она. «Там он!» — выкрикнула я, ткнув дрожащим пальцем туда, где только что трансформировалось плазменное существо, обернулось заходящим от волнения сердцем. В коридоре напротив нас сидел орф, мерцающий фиолетовым, с подрагивающим рябью контуром доберман ничего больше о поп шлеп гроб чего ты похлопала меня по плечу дари орф там просто орф к тебе приставленный. забыла спросонье но он не из других дверей на этаже высыпали в коридор заспанные студентки что за крик кого убили Все нормально, Тара Орфа испугалась», — проворчала нехотя Дари. «Два ядца Орфы ночью, не бойся», — зевая сказала светловолосая худышка. «Та самая, которую я видела в буфете, руки-ноги как спички, торчали из смешной пижамы». «Ночью они нестабильны», — подтвердила рядом с ней вышедшая из комнаты толстушка с косынкой на кудрявых волосах. «Эй, новенькая, и ты, гробовщица, если вы нам ночью не будете давать спать, мы жалобу напишем, коллективную, пусть отселяют. Мало нам было колюще-режущих мотыльков», заявила с надутыми губками блондинка среднего роста, сквозь кружевную ночную рубашку которой проглядывала идеальная фигура. «Напишем или воспитаем». Кивнула красивая рыжая девушка весьма хищного вида. Извините, пробормотала я, растерявшись. Сами от орфов в первый день не визжали, рыкнула на всех Дарь. А тебя, вож белая, за горбовщицу, проучу, в последний раз предупреждаю. Испугала! фыркнула блондинка и захлопнула за собой дверь. дарь втянула меня обратно в комнату. Заперла замок и покачала головой. «Уй, Тара, куда понесло-то? Видон, мертвяки обзавидуются. Это к тебя оживлять начну вместо Аманита. «Не надо», — нервно передернув плечами, хмыкнула я. «А ты его собираешься оживлять?» Сказала я это просто так. В голове трубил вопрос. «Что я? Или кого?» «Только что видела?» «Мне не могло показаться» я точно его видела то есть аландарец не погиб но почему он исчез почему орф почему тело из плазмы ничего не понимаю еще подумаю так куда ты посреди ночи потопала не спится дарь склонила голову и скрестила руки на груди да хотелось воздухом подышать в ночной рубашке и шали Там же холодина. Тут ночи, бррр, лучше форточку откроем. Ладно. Мне и впрямь уже никуда не хотелось. Все мысли из головы выветрились, кроме одной. Это был Аландарец? Все спать. У тебя завтра ответственный день. Почему Орфа ночью нестабильная? Тихо спросила я. Не знаю. Спроси у Растена, фыркнула Дарья. У кого-то из первокурсников пару недель назад истерика случилась при ночной встрече с Орфом. Мне стало стыдно. Я вздохнула. Умыться на твой амонит можно? Да сколько хочешь. А может, переместим его в таз? Если раздобудешь завтра у интенданта это чудо-хузутвори, пожалуйста. Дарья достала из шкафчика банку с медом и пряник. Погрызи и засыпай. А ложка меда, таким, как мы с тобой полуношником, вообще святое. Мед этот особенный. Складбище, устало спросила я. Как ты угадала? У меня дядя одной рукой могилы закапывает, другой пчел разводит. В общем, нектар складбищенских цветов? Самое то, сплошное спокойствие, очень заснуть помогает. «Главное, чтобы не навсегда». Я кивнула и сунула за щеку ложку кладбищенского меда. На вкус от нашего разнотравья с равнин не сильно отличался. Но потом я и в самом деле выключилась, провалилась в сон без сновидений, как в кроличью нору. И вдруг увидела в черноте Линдона. Он стоял перед нашей дверью и держал у ноги орфа за ошейник, Глаза аландарца сверкали опасным огнем. «Это я, Тара!» — гаркнул аландарец, и исчез. Меня подбросило с влажной от пота подушки. За окном разливался розовыми прожилками по серому небу рассвет. На цыпочках я кинулась ко входной двери, отперла потихоньку. Орф сидел перед ней. Мерцая в полутьме фиолетовым. Лиловый взгляд ничего не выражал. При воспоминании о ночных превращениях мне стало жутко. Но я склонилась к призрачному Доберману и тихонько позвала. Линдон, это ты? Уставилась в мертвые глаза, отразилась в них, осторожно помахала рукой. Орф никак не прореагировал, как не настоящий. Неужели мне в самом деле показалось? Но Ростена я все же спрошу.